Глава шестая «А давайте Варю разденем!» — предложил ассистент фотографа. «У нее внешние данные, загляденье». «Я не модель!» — испуганно произнесла, пока его никто не услышал. «Точнее, это мне так показалось. Все мужчины на площадке подняли головы и посмотрели на меня очень заинтересованно». «Точно!» — воодушевился стилист. «У меня где-то был алый шифоновый огромный шарф, идеально подойдет». И он принялся за поиски, даже не удосужившись посмотреть на мою реакцию. А она есть. «Да ни за что!» — вознегодовала я. «Или вы становитесь и позируете, или я выставлю вам неустойку за сорванную фотосессию», — пригрозил фотограф. «Живо! Но я не модель. Это как посмотреть, как посмотреть, накрасть и нарядить», — не согласился подлетевший стилист. «Да и фотошоп творит чудеса». «Это замечательная идея, и никаких дополнительных расходов», — радовался Алексей. Стилист затолкал меня за ширму и велел раздеться до белья. Я стиснула зубы и подчинилась. «Надо, значит, надо!» «Я профессионал!» — бурчала я себе под нос подбадривая. «Это чего такое?» — послышался недовольный окрик. «Как чего?» — проследила за взглядом полным негодования. «Попа моя!» «Вижу, что попа, а что на ней надето?» «Трусики!» — пискнула я. «Это трусища целые, панталоны, как у моей бабки! Зато удобно!» — рявкнула я, прикрыв руками шортики с изображением цыплят. Стилист закатил глаза и убежал, чтобы через пару минут вернуться с коробкой. «Так, надень-ка это!» Мне протянули красную кружевную тряпочку. «А бюстгальтер?» — спросила я, разглядывая нижнее белье. «Благо но с бирками. Ношеное я бы точно не надела. Сверху будет кожаная куртка!» — пояснил паренек. «Лучше бы снизу!» — вздохнула я и, выгнав его, стала переодеваться. «Шикарно!» — цокнул языком Эдуардо, заглядывая за ширму. — Дурдом, честное слово. Мне сделали быстрый мейк, наложили тон и подкрасили глаза. На большее не оставалось времени. Волосы просто распустили. — Чудесно! — восхищался фотограф. — Какой простор для фантазии! Просто полотно для художника! Я ей в фотошопе такие скулы нарисую, ах! Не успела я глазом моргнуть, как уже стояла в поле рядом с одной из навороченных новых моделей корейской промышленности и сгибала спинку так как думала, не умею. «Не глазей по сторонам, сосредоточься, больше секса во взгляде. Покусай нижнюю губу, чтобы припухло», — скомандовал фотограф, не замолкая ни на мгновение. Я послушно все исполняла и надеялась, что такая преданность работе воздастся размером премии. Думаю, мой взгляд был очень возбужденным на всех без исключения фотографиях. Я вовсю думала то про деньги, то про хозяина Крюгера». В белоснежной рубашке, в костюме и при галстуке он был едва ли не прекраснее, чем в полуголом виде. Хотя мне, конечно, следует восхищаться бронтозавриком, и повышение предсказал, и клиента подкинул. Но пес Крюгер затронул мое сердце своей аристократичностью, царственностью, а его хозяин — язвительностью, вредностью и невероятной сексуальностью. Невероятный Глеб, а фамилия-то какая? Стрельников. Белка и Стрелка — перезагрузка тут же сгенерировал мозг. Жаль, такие мужчины, как Стрельников, не смотрят на простых белочек. Пусть они будут хоть сто раз красивыми, умными и везучими. И почти фотомоделями. Им подходят только те, что без почти. Настоящие, неподдельные. Те, что не лопают на завтрак пирожки и пирожные. «Варя, убери этот огонь виндетта из глаз, улыбнись». «Да, вот так». Тут же заметил изменение во мне фотограф. Я старалась, кусала губы, делала томное лицо, как велели, пока не наткнулась на насмешливый взгляд пронзительно-голубой глаз. Черт! Прямо на меня смотрел никто иной, как Глеб Стрельников, собственной персоной. Какого? Что он здесь делает? Еще совсем недавно его здесь не было. Из головы мигом пропали все мысли. Я профессионал, я профессионал. Чего бормочешь? Оттопырь попку, давай, еще! В эту минуту я готова была прибить Эдуардо его же собственным объективом. Через бесконечное количество минут я уже не сгорала от смущения, а банально умирала от усталости. Но жадность и фантазии о премии держали в тонусе. Когда я услышала долгожданное «все», то едва не рухнула прямо на кусты шалфея, среди которых стояла. Я столько раз не наряжалась и не перекрашивалась, наверное, никогда в жизни. Даже лучшая подруга Лиска, любительница шопинга, и та наверняка не похвастается таким «достижением». Пока вся команда рассматривала фотографии и отбирала те, что привлекли их внимание, я переоделась за ширмой. Упахали даже меня, бессмертного пони!